Глава 24. Паук Я просидела в той комнате в бывшем нашем центре больше 6 часов. С одной стороны, это позволило мне не заниматься утеплением домов к зиме. Прошлое была такой холодной, что Кикона и Небула, несмотря на свою занятость, начали решать проблему. Они выяснили, что если обложить дома пористыми структурами, то можно лучше сохранять тепло. Вот уже две недели, как они забрали от меня Линей, которая в мое отсутствие брала на себя руководство над огненными ведьмами. Совершенно уверена, что меня бы тоже заставили этим заниматься, если бы поймали. Будто других проблем мало. Я с раздражением села на один из пыточных стульев. Уже голова раскалывалась от скопления темной энергетики. С другой стороны, у меня не было никаких успехов. Мэйди в этой комнате находиться не могла. А после того, как пару дней назад она заставила себя забыть о создании шизе и оружия кирасиров, я не могла даже поговорить с ней о их разрушении. На данный момент я могла доказать только одно. Обычными методами разрушить их нельзя. Идеи у меня закончились, магия иссякла, а настроение стало хуже некуда. На сегодня пора заканчивать. Я встала, отряхнулась и быстро покинула центр. Ходить по лесу мне нравилось, но иногда хотелось перемещаться быстрее. Интересно, можно ли было щелкнуть пальцами и вдруг появиться в совершенно другом месте? Надо будет подкинуть идею кикконе. Может, когда она не будет ругаться на ведьмочек, то подумает над этим? Наша деревня разрослась как на дрожжах. Пусть ведьм все еще намного меньше, чем людей, но все вместе они создавали ощущение масштаба. Когда-то я пыталась узнать, откуда появилась магия и ведьма. Но, кажется, это уже невозможно выяснить. Даже сейчас у обычных людей могла родиться девочка с магией. Это редкость. Линей как раз была одной из таких. Ее в деревню привела с Ней несколько лет назад. С тех пор она успела вырасти, показать свои способности и занять место моей левой руки. Как же быстро текло время. «Неужели я начала стареть? Сколько живут ведьмы?» Из всех Небула была самой старой. И, судя по всему, как минимум, еще лет 25 мне переживать не о чем, кроме карасиров. Когда я вышла на главную улицу, то заметила, что работа над утеплением наконец закончена. Мне на глаза попалась смуглая и высокая Линей. Она сидела на камне и смотрела в пустоту. Когда она меня заметила, то сразу вскочила на ноги. До сих пор не могла понять, почему младшие ведьмы при появлении меня вели себя так странно. Я неловко ей улыбнулась. «Мы закончили с утеплением», — известила она. «Я вижу». «Хорошо потрудились», — ответила ей. «Ты не знаешь, где Медуза?» Линей задумалась. Моя сестра в последнее время вела себя странно. Она постоянно пыталась спрятаться хотя и раньше желанием общаться не горело. Сегодня ее не видела. В итоге произнесла Линей. «Тогда пойду поищу ее. Отчет можешь предоставить чуть позже», сказала я и направилась к жилищу Мэдди. Ожидаемо обнаружила ее там, в холоде и темноте. Я поежилась и зажгла огонь. «По-моему, уж слишком не по погоде у тебя температура», проворчала я и подошла к кровати. Сестра закуталась в одеяло с головой и никак не отреагировала. Я церемониться не стала и с помощью потока воздушной магии сдернула с нее одеяло. Она попыталась сопротивляться, но ничего не вышло. Я слишком упрямая. Мэдди вздохнула и кинула на меня раздраженный взгляд. Только сейчас заметила на полу книги. Одна из них тут же перекочевала ко мне в руки. «Правила замужней жизни?» Прочитала я название. Мэдди нахмурилась сильнее. Она все еще о чем-то думала. «Нам надо поговорить», — твердо сказала я и уставилась на нее. В итоге Мэдди сдалась. «Я в порядке. Просто...» Адам предложил мне выйти за него замуж. Медленно произнесла она. «Замуж? Что это?» — насторожилась я. «Это когда мужчина и женщина...» «Начинают жить вместе и заводят детей», — ответила сестра. «Разве дети не от зелий получаются?» — недоуменно уточнила я, вспомнив наших беременных ведьм. Когда они решали, что хотят иметь детей, то брали зелья в лазарете у гата и уходили в ближайшую деревню. Потом у них рос живот, и на свет появлялся ребенок. Мне это их желание не совсем понятно». Детей у нас и так имелось в количестве достаточном для головной боли. Все равно после того, как ведьмочки дадут имя, ее наставник станет ей ближе матери. Далеко не у всех хватало сил и родить, и учить. Почему-то после рождения ребенка способности ведьмы становились менее устойчивыми. По этой причине небуле требовалось больше времени на заклинание, а в бой ее брали очень редко. Это не так. Дети появляются от взаимодействия мужчины и женщины, а зелье нужно для того, чтобы побудить мужчину на эти взаимодействия, назидательно ответила Мэдди. Я сделала вид, что поняла ее. Значит, Адам хочет, чтобы вы жили вместе? Вернула я тему к интересующему меня вопросу. Да, просто ответила сестра, мне это не понравилось. Походы Мэйди в Эрф. Еще могла вытерпеть, но если она меня покинет, то я останусь совсем одна. Ни одна ведьма мне ее не заменит. Не переживай, я ему отказала, когда разобралась в ситуации. Со вздохом дополнила она: Мне стало не по себе. Впервые видела ее настолько печальной. Я и раньше замечала, что у нее не очень здоровые отношения с тем мужчиной. Мэдди напрочь забывала про осторожность рядом с ним. Она будто примеряла на себя роль обычного человека. Мне на глаза попалась полка с деревянными фигурками, которые Мэдди постоянно притаскивала из эрфа. Они были любовно расставлены ею по размеру. Даже не сомневалась в том, что на той полке никогда не было пыли. Я села на кровать рядом с Мэдди и вздохнула. Ей бы подошла более спокойная жизнь. Ты уверена в том, что не хочешь этого? нехотя спросила я. Я не могу оставить тебя одну, ответила Мэди. Мое сердце сжалось. Мне бы стоило сейчас просто с ней согласиться, но ее несчастный вид мне этого не позволил. Мне уже далеко не двенадцать. я справлюсь, с наигранным энтузиазмом сказала я. Он человек. Мэди нахмурилась. «Я не верю в то, что тебе мог бы понравиться кто-то типа Микаэля», категорично заявила я, хотя не была в этом до конца уверена. Адам казался мне не самым надежным человеком. Сестра замолчала и задумалась. Она сомневалась. А еще я знала, что Мэдди очень устала. Все это время мы сражались с ней плечом к плечу, и она всегда меня во всем поддерживала. Я желала мира, но с людьми было... «Невозможно договориться, верно? Может, Мэдди сможет убедить меня в обратном? Я не могу решать за тебя, но подумай, о чем ты будешь жалеть меньше? Мы останемся сестрами при любом раскладе. Я всегда приду на помощь, если ты будешь в этом нуждаться. И уверена в том, что ты поступишь так же». Я крепко обняла Мэди. Она ответила мне такими же объятиями. Спустя время сестра озвучила решение. После она вернулась в Эрф и вышла замуж за Адама. На осмысление всего и на то, чтобы принять текущее положение вещей, мне понадобилось много времени. Возможно, другие этого не заметили, но я слишком хорошо ее знала. Сестра лучилась счастьем, и в светло-желтом платье на свадьбе напоминала собой маленькое солнышко. Я пожелала ей остаться такой и решила не лезть к ней с нашим шатким положением ведьмовского общества. Ковин воспринял эту новость бурно. Больше всего возмущалась Сней. «Это настоящее предательство. Как она посмела?» Прошипела она, не скрывая гнева. Мой контроль надломился. Огни свечей по периметру атриума ярко вспыхнули, заставив всех замолчать. Я с трудом запихнула свою злость подальше. «Если я еще хоть раз услышу нечто подобное в адрес своей сестры...» то предоставлю вам возможность разбираться совсем самостоятельно. Никто из присутствующих не будет вредить ей, что бы ни произошло. Вы меня услышали? Мой голос донесся до всех в идеальной тишине. Даже Сней опешила от моей реакции. Я же встала и с вызовом посмотрела на своих людей. Никто не решился возразить мне. Уважение, которое я заработала за столько лет, играло свою роль. Собрание закончено, твердо сказала я и покинула зал первый. Сейчас я почувствовала желание выговориться Мэдди, но быстро осознала, что это теперь невозможно. Нужно научиться жить без своей правой руки. Надеюсь, это хотя бы возможно. Я села на кровать в своей огромной комнате и закрыла лицо руками. На меня нахлынула волна тоскливого одиночества.